Глава 17. Ты убил меня одним лишь взглядом, спалил своей улыбкой, похоронил равнодушием. Дарья, я присоединилась к поездке в Нью-Йорк с мамой, Бейли и Вией. По большей части из-за того, чтобы сохранять дистанцию между мной и Пенном. Когда я послала ему сообщение о своём решении, она ответила цепочкой смайликов. Но в этот раз воздержалась от просьб сходить с ней за кофе или по магазинам. В последнее время она стала более расслабленной. Но для меня уже немного поздно оценивать её изменения. Я расписываю время, которое провожу дома так, будто от этого зависит моя жизнь, хотя так оно и есть. Моё сердце не выдержит больше того, что оно пережило за последние недели. По утрам я погружаюсь в телефон, Во время ужина я позволяю Бейли и Вии болтать без умолку и даже вмешиваться в мой разговор с отцом. А иногда я слышу, как Виа умоляет Пенна открыть дверь. Он никогда не делает этого. Когда мы добираемся до отеля в Нью-Йорке, Виа и Бейли бросают вещи и прыгают на двуспальную кровать королевского размера. Комната намного меньше тех, в которых мы привыкли останавливаться. И я знаю, что это не потому, что мел хочет сэкономить. Ты будешь спать со мной, милая. Не против? Я делаю вид, что не слышу её, чувствую, что придётся внести очередную запись в чёрный ежедневник. Директор Причард будет в восторге, когда я появлюсь в кабинете, готовая отмаливать грехи. Я играю в молчанку и разговариваю только тогда, когда ко мне обращаются напрямую, что бывает редко. «На обед Мел отводит нас в итальянский ресторанчик. Я и Бейли заказали пасту и панини, а Мелоди сви ей салат. Помните, как я ела протеиновые батончики каждый день, миссис Фоллоуилл?» Виа смахнула фальшивую слезу. «Я даже не знала, что в них около тысячи калорий». «Тебе нужны были эти батончики?» Мел наклонилась через стол и стерла одну из ее крокодиловых слез. Я отвернулась, как будто от пощёчины. Единственное, что мне нужно было это такой человек, как вы. Я благодарна, что вы есть у меня, мурлыкала Виа. Теперь Бэйли мило улыбается ей. Я потупила взгляд на минеральную воду. Это от той же суки, которая ужасно отзывалась о моей маме, когда была в моей комнате. Но я не могу выдать её. «Не тогда, когда она знает о том, что я сделала четыре года назад». «Девочки», — Мелоди глубоко вздохнула, — «мне нужно сообщить вам, для чего же все-таки мы отправились в Нью-Йорк». Мел объяснила, что балетная школа в Нью-Йорке хочет открыть филиал в Лос-Анджелесе, и они рассматривают ее как соучредителя. Слезы собрались на ее нижних ресницах, когда она сообщала эту новость. Моё сердце ранено. Даже если мы не были очень близки, она должна была сообщить мне раньше всех. Вы исправитесь, миссис Фолоувилл. Я подняла кулаки в воздух. Пожалуйста, называй меня Мэл. Мэл. Я верю в тебя, мамочка, подбодрила Бэйли. Мелоди повернулась ко мне. Я оторвала кусочек от панини и засунула его в рот. Когда все взгляды были направлены на меня, я сказала первую всплывшую в голове вещь. Те энергетические батончики были отвратительные. Ночью я ворочаюсь во все стороны. Мэл также пытается заснуть рядом со мной. Каждый раз, когда она протягивает ко мне руку и гладит меня, я ухожу в себя. Интересно, как до этого докатилось и есть ли способ вернуться к тому моменту? Когда я увидела Пенна в змеиной наре, когда мы с молодые ещё общались. Утром Вия проснулась с огромным пластырем на ноге. Это всё из-за прогулок, заныла она. Папа и नाना никуда не брали меня в Миссисипи. Думаю, что мои ноги забыли, что такое ходьба на длинные дистанции. Прекрати это. Мы зайдём в аптеку Дюя ин Рид, Мэл успокоила, поглаживая её спину. Никаких возражений. Мы можем купить тебе кроссовки в Nike, добавила Бейли. Они засуетились вокруг, уверяя, что гигантские волдери уйдут за ночь. Просто подожди здесь, сказала Мэл и состорожно посмотрела на нас. Бейли, и я скоро вернёмся. Ой, я не позволю вам идти по моим поручениям. Я тоже иду, резко завопила Виа. Но, «Ну, конечно же, секунда со мной. Это конец света. Они вышли, и я заметила, что телефон Мэл остался на прикроватном столике. Сейчас будет первый раз за несколько месяцев, когда я первая обращусь к ней. Это большой шаг с моей стороны, ведь я не проявляла особого желания. Я избегала её, словно чуму. "Эй, Мелоди", я крикнула им, пока они не исчезли в конце коридора. "Ты Не сейчас, Дарья, она смеётся над чем-то с девчонками, исчезая за дверями лифта. Дарья. Она, молодёди, я, Дарья. Мама и милая официально мертвы. Я разворачиваюсь и вздыхаю. Проверяю свой телефон. Ни одного нового сообщения. Пен забыла обо мне, но может, так оно и должно быть. Я вручила ему моё ледяное сердце, чтобы он растопил его, согрел, сжёг и закопал. Он не заслуживает меня, а я не заслуживаю того, чтобы меня называли разлучницей. Направившись в душ, я вдруг заметила загоревшийся экран телефона Мэл. Привет, молодые. Грейс здесь. Я была бы признательна, если бы нам удалось перенести нашу встречу с завтрашнего дня в 2 часа. На сегодня в такое же время наш директор по развитию вынужден уехать сегодня вечером из города и не сможет подписать договор с вами. Я смотрю на слова, руки трясутся, каждый вздох отдаётся во всём теле. Я задыхаюсь. Вся злость и отчаяние последних месяцев вскипают в груди. Сначала она привела Пенна, потом она перевела Бэйли на домашнее обучение. Потом она привела Вию. Затем Пен разбил мне сердце. А Вия украла у меня и маму, и Бейли. Я знаю, что я здесь из-за того, что Мел не могла не пригласить меня. Чувство мстительности проходит сквозь меня. Я пытаюсь не делать этого, но пальцы сами застучали по экрану. Я на самом деле очень ценю данную мне возможность, но думаю, что у нас не получится хорошего сотрудничества. Я отправила ответное сообщение Грейс. В этот же самый момент я пожалела об этом, но это признание сделало всё только хуже. Мэл и так ненавидит меня, так что ей больше не нужны причины, чтобы отречься от меня. Очень жаль это слышать. Пожалуйста, дайте нам знать, если что-то изменится. Что я наделала? Что я наделала? Я удалила переписку и кинула в чёрный список номер Грейс, предварительно удалив его с телефона мамы, и положила мобильный туда, где он лежал. Зарывшись под одеялами огромной кровати, я больше не высовывалась.